Часть третья. Пути напрямик, окольные пути. Глава 31. Странные соратники. Брат Диас выбрался из горьких вод Адриатики с ободранными локтями и коленями, аки святой Бруно, извергнутый акулой, смиренный и раскаивающийся в своих грехах. Он с трудом взбирался по пологому склону пляжа, словно это была гора, обжигаемая солеными брызгами и спотыкающиеся ананосы. Соль безжалостно раздирала горло. Он упал на колени, задрожал, встал на четвереньке, разинув рот, глядя на полоску засохших водорослей на отметке прилива, блевал и плевался, слушая, как волны жадно облизывают гальку. Снова встал на колени, голый, если не считать флакона с кровью святой Беатриксы из поднего, все еще слегка запачканного чернилами. Шерсть так пропиталась водой, что он чувствовал себя младенцем в мужских штанах. Измученный, сноющими мышцами, растерявший изрядную часть веры. Свинцовая голова покачивалась на мягкой, как желе, шее, пока он безмолвно осматривал окрестности. Не сказать, чтобы многообещающий. По обе стороны серая полоса пляжа тянулась в затянутую дымкой неизвестность, изъеденная серым морем, усеянная пятнами серых камней, испещренная рябью луж, в которых тревожно отражалось серое небо. Впереди галька сменилась низкорослыми дюнами, травой, потрепанной ветром, несколькими покалеченными деревьями. Все склонялись в одну сторону, словно процессия престарелых монахов, унижающихся перед кардиналом. Он почувствовал холодное покалывание на плечах. Начался дождь. «Серьезно!» – закричал он в небеса. Единственным ответом были крики беспечных чаек, сносимые ветром. Он сделал несколько тяжелых вдохов, всхлипов, если быть честным перед собой. Затем со стоном он с трудом поднялся сначала на одну ногу, потом на другую. Постоял, покачиваясь, обхватив себя руками, и сонно повернулся, чтобы посмотреть на море. Боже, как далеко он заплыл! Галера все еще горела у горизонта. Столб дыма возносился в белое небо и в вышине резко уходил вбок, как акварельный мазок. Он повернулся к пляжу и нахмурился. Показалось или правда белело какое-то пятнышко среди камней? Он шатко двинулся вперед, морщась, когда галька колола подошвы, Ветер заставлял щуриться. Это была нога. Босая нога с вытатуированной цепочкой рун. «Вига!» Он перешел на неуверенный бег. Если недавний опыт должен был чему-то его научить, так это выбору направления для бегства по отношению к оборотням. Всегда от них. Но вместо этого он обнаружил себя бегущим к ней, разбрасывая гальку с каждым шагом. Наверное, в тот момент все что угодно казалось лучше, чем остаться одному на этом проклятом берегу. Она лежала в луже лицом вниз, одна нога на покрытом ракушками камне, рваная ткань свисала с лодыжки, волосы плавали вокруг черным облаком. Вига Он прыгнул в лужу рядом с ней, схватил татуированное плечо, намереваясь перевернуть ее. «Боже!» «Какая тяжесть!» «Как она вообще могла плыть?» Сначала он даже не мог вытащить ее лицо из воды. Ему пришлось упереться ногами, подхватить ее под руку и обхватить за шею. Грудь прижалась к ее спине. Голые скользкие тела шлепнули друг от друга, как свиньи в луже, Не столько похоже на спасение, сколько на поединок, по борьбе в котором не будет победителя. «Милая!» – прохрипел он, напрягаясь. «Святая!» – простонал он, тяжело дыша. «Беатрикс!» Наконец ему удалось перевернуть ее. Частично задушенный ее ужасным весом, частично копной мокрых и слипшихся от соли волос, он снова плюхнулся на камни. Вига! Он наполовину вывернулся из-под нее. Ракушки терзали голую спину. Просыпайся! Он повернулся, чтобы убрать волосы с ее лица. Ее голова запрокинулась, а рот широко открылся. Вига! Его голос становился все выше и выше, пока он бил по татуированной щеке. «Не смей умирать!» <лых> Он был потрясен волной облегчения, когда она дернулась, зарычала, подняла покрытую струпьями руку, чтобы отмахнуться от него. <лых> Ее лицо скривилось, и она задрожала. <лых> и она заплакала. Тяжелые плечи сотрясались от рыданий, крупные слезы оставляли полосы на песке, прилипшем к ее лицу. Страх, стыд и отвращение, несомненно, были среди эмоций, которые брат Диас испытывал в тот момент. Было бы ложью сказать, будто он не хотел отчаянно вырываться, но в конце концов он остался где был, неловко хлопая Виггу по плечу. Всего какой-то час назад он выдернул стрелу из этого места, но каким-то образом единственной отмеченное от нее была звездообразная подсохшая корочка. Он издал крайне неубедительное успокаивающее угуканье, как человек, который никогда не держал младенца на руках. «Разве не первая обязанность монаха помогать нуждающимся, в конце концов? Разве милосердие и прощение спасителя не бесконечны?» И разве ее последователи не должны стремиться подражать ей? Разве проклятые и изгои не нуждаются в сострадании? Больше, чем кто-либо другой на самом деле? Каким-то образом, в тумане собственных разочарований и амбиций он потерял это из виду, как какой-то древний обитатель его родного монастыря, для которого все за пределами освещаемой страницы было размытым пятном. Теперь, на этом отчаянном этапе, он нашел утешение в том, чтобы давать утешение. Кроме того, она была единственным источником тепла в радиусе 10 миль. «Пить хочу!» – захныкала Вигга через мгновение и выдала пузырь из сопли. «Ну, ты же знаешь, как это бывает», – сказал брат Диас, лежа на камне под усиливающимся дождем в своем промокшем насквозь нижнем белье с голым оборотнем на руках. Бог любит испытывать нас. «Мы должны отправиться дальше по побережью», — уговаривал он, щурясь на небо. Свет определенно угасал. Остальные, вероятно, разбросаны по этим пляжам. Он заставил себя не добавить «те, кто выжил, во всяком случае», а затем не добавить еще «если вообще хоть кто-то еще выжил». «Ты иди», — пробормотала Вик, возясь с пуговицами на своей мокрой рубашке. «Оставь меня!» С каждой пуговицей становилось все труднее. «Тебе было бы лучше без меня!» И она сдалась. Руки безнадежно упали на колени, губы задрожали, и она снова начала рыдать. «Я так хочу пить!» Брат Диас издал болезненный вздох и перестал держать штаны. Ему надо было потереть виски, но штаны тут же сползли на задницу. Пришлось снова их подтягивать. Когда они раздевали тела пары утонувших грибцов, выброшенных на берег, брат Диас старался не смотреть на их лица. Старался не задаваться вопросом, ждут ли их семьи дома. Его новообретенное сострадание к своим союзникам доставляло ему достаточно проблем. Сострадание к своим врагам было роскошью, которую он вряд ли мог себе позволить. Брюки даже меньшего грибца были слишком велики для него. Мокрая ткань болталась, но все равно натирала. Рубашка большего грибца тем временем была слишком мала для Вигги. Дешевый материал натянулся на ее груди и, казалось, вот-вот лопнет. «Бог всемогущий!» – пробормотал он. «Что мы за пара?» – она взглянула на него. «Людей!» – поспешно добавил он. «Ты и я!» – убедившись, что он пристально смотрит на Дюны, а не на ее изношенную рубашку. «Вот о какой паре я думал!» «Нам действительно стоит отправиться по побережью?» «Ты иди, пока я не убила и себя Тоши!» Вигга скорбно окунула пальцы в окаймленную камнями лужу. «Я небезопасная!» Она с несчастным видом поднесла пальцы к рту и жалко облизала. «Я нечистая!» Она откинула голову назад, закрыла глаза, слезы текли по щекам, и она завыла на плюющиеся небеса. «Оно все соленое!» «Да», — сказал брат Диас сквозь стиснутые зубы. «Это море. Почему я должен объяснять викингу, как устроено побережье? Скандинавия — это сплошное побережье». Он надавил на переносицу. Не поможет, если он выйдет из себя. Единственное, чего он мог бы добиться таким образом, так это заставить Виггу выйти из себя. И это определенно не поможет». Кто-то должен быть спокойным, сильным и уверенным. Кто-то должен фактически руководить. Можно уверенно говорить о плачевном провале их миссии отныне, раз человек, лучше всего подготовленный для этого, был он. «Послушай меня!» Он присел на корточке рядом с Виггой, протянул руку, задержался, но все же неловко похлопал ее по руке. «Боже, какая мощная! Как будто стучишь по теплому дереву!» «Я не мог бы оставить тебя, даже если бы захотел. Ее святейшество отдало тебя под мою ответственность, и я должен тебе. И правда в том, что я совершенно растерян, и эти брюки совсем не подходят. И без тебя я, скорее всего, погибну в десяти шагах от берега». Вигга громко шмыгнула носом и моргнула, глядя на него мокрыми глазами. «Я признаю, что ты позорище на званом обеде и совсем не полезна во время паломничества, но нас, вероятно, ждут драки, и никто не может отрицать, в драке он напряг жилваки». «Ты великолепна». Вигга в последний раз задумчиво шмыгнула носом. Когда она вытерла лицо, она показалась даже несколько самодовольной. «Великолепна. Это хорошее слово». Хорошее слово. Брат Диас тоже слегка усмехнулся. Он почувствовал ощущение, которое смутно помнил с момента принятия обета. Он гордился собой? Он сжал плечо Вигги немного крепче. Ну вот. Ты видела, как кто-нибудь из остальных покидал корабль? Она поморщилась, словно воспоминания стоили мучительных усилий. Я помню кровь. Я помню, как грибцы бешали. Очень много крови. Это совпадает, брат Диас облизнул губы, с моими воспоминаниями. Подожди, Вигга нахмурилась. Ты противостоял волчице? Ну, когда Якоб сделал это в гостинице, Якоб не может умереть. Ты можешь. Я, брат Диас, очень осторожно снял руку с ее плеча. «Остро осознаю этот факт». Вигга посмотрела на него, прищурившись. «Ты гораздо храбрее, чем я думала». «Его очередь выглядит немного самодовольным». «О, ну и гораздо глупее». «О, ну...» «Не искушай волчицу, брат Диас. Никогда. Ты не можешь ей доферять. С ней нельзя торговаться». Вигга так сильно хлопнула его по плечу, что он чуть не упал на спину. «С этого момента я буду держать эту суку в намортнике, но теперь нужно прекратить нытье». Она решительно поднялась, так неожиданно, что он чуть не упал лицом вниз. «Нам нужно идти дальше по побережью. Остальные...» Она поставила босую ногу на камень и уставилась на юг, сжав зубы. «Вероятно, расспросаны по этому побережью». «Слава богу, ты вернулась!» – пробормотал брат Диас, допустив в голосе совсем немного неудовольствия. «Думаешь, они еще живы?» «По крайней мере, Алекс жива!» Вигга подняла запястье. Коричневая полоска на нем была едва заметна между шрамами и татуировками. «Связывание папы Бенедикты все еще удерживает меня!» «Это хорошие новости!» – сказал брат Диас, вскакивая. «Я знаю! Слава богу, я здесь!» Я имею в виду, она может быть при смерти. Брат Диас почувствовал отчетливое ощущение уныния, которое всегда наступало сразу после любого облегчения. Действительно, она может истекать кровью из тюжины ран, или быть ужасно обожженной, или находиться в лапах, я не знаю, гоблинов. Гоблинов? – встревоженно спросил брат Диас. Как скажешь, но она шифа и Вигга целеустремленно зашагала к дюнам. «По крайней мере, пока».